Часть четвертая. У нас нет необходимости обращаться к русскому народу. Мы сами представляем русский народ. Все его сословия нас называют черносотенцами, вкладывая в это слово уничижительный смысл. Но так могут говорить только те, кто напрочь позабыл родную историю кто оторвался от родной почвы, кто вольно или невольно закрыл свои глаза масонскими шорами и видит перед собой лишь один идеал, якобы просвещенную Европу. А мы утверждаем обратное. У России свой путь, а любой другой, заимствованный у кого-либо, — это погибель. И не надо бояться, надо гордиться — что за убеждения называют нас черносотенцами. Да, мы черносотенцы, и высоко несем это звание, потому что помним, это звание существует на Руси еще с XII века, помним, что черные сотни – это объединение земских людей, людей Земли. Мы помним великий подвиг Нижегородской черной сотни гражданина Минина, и мы знаем – для чего мы объединились перед грядущей опасностью? Мы уже видели звериный оскал безбожной революции. Мы уже ощутили на себе всю ненависть к русскому строю жизни, когда гремели выстрелы и лилась кровь. Мы прекрасно осознаем, что кошмар может повториться, что евреи, этот главный запал смуты, в течение многих лет, а в последние годы особенно, вполне выказали непримиримую ненависть к России и ко всему русскому, свою полную отчужденность от других народностей и свои особые иудейские воззрения, которые под ближним разумеют одного только еврея, а в отношении христиан-гоев допускаются всякие беззакония и насилие, до да убийств включительно. Мы видели и с болью в сердцах наблюдали. Как только власть сделала уступку, так сразу же все это скопище русских и иноземных иноверцов, разных мастей революционеров, все ринулись на русскую землю и соблазнами, разными обещаниями, ложью и страхом смутили русских людей. И не японцы нас победили в прошлой войне, нас победила смута, которую устроили враги Россия. Мы не партия, мы не тайное общество, мы воля и голос русского народа. Еще раз особо подчеркну, всего русского народа, невзирая на сословия, чины и звания. Нас благословляет великий молитвенник русской земли Иоанн Кронштадтский, с нами ученый Менделеев и князь Вяземский, с нами командир героического крейсера «Варяг» Руднев, музыкант Андреев. Доктор Боткин, издатель Сытин, художник Воснецов, с нами священники, купцы, мещане, крестьянство, с нами государь. Я хочу зачитать вам телеграмму, которую прислал его императорское величество на имя председателя Союза Русского Народа господина Дубровина. Вот ее текст. Дословно. Передайте всем председателям отделов и всем членам Союза Русского Народа приславшим мне проявление одушевляющих их чувств, мою сердечную благодарность за их преданность и готовность служить престолу и дорогой Родине. Уверен, что теперь все истинно верные и русские, беззаветно любящие свое Отечество сыны, сплотятся еще теснее и постоянно умножая свои ряды, помогут мне достичь мирного обновления нашей святой и великой России И усовершенствование быта и я народа. Да будет же мне союз русского народа надежной опорой, служа для всех и во всем примером законности и правопорядка. Николай. Православие, самодержавие, народность вот что написано на наших знаменах. Но мы должны знать и учитывать, что между государем и народом существует преграда. Это нынешний чиновничий строй, состоящий в своем громадном большинстве из безбожных, нечестивых недоучек и переучек. Эти люди, окружившие престол, заражены как чумой неверием во все русское, преклонением перед масонскими идеями, и поэтому они тайно одобряют, а то и поощряют также тайно, все действия, направленные на разрушение самодержавия и государства. Мы должны осознать, что путь, на который мы встали, будет тернистым. Нас травит и шельмует вся еврейская печать, которая не останавливается перед самой чудовищной ложью. Нас ненавидит чиновничий строй, потому что мы прямо указываем на его пороки. Нас поливает потоками грязи Государственная Дума, ставшая легальным прибежищем антирусских сил. Мы злейшие враги для всех разномастных революционеров – которые нас, в конце концов, не только запугивают, но и убивают. Но мы не устрашимся. Кто молитву творя, чтит народ и царя, в ком не совесть, не ум не шатаются, кто под градом клевет, Русь спасает от бед, черносотенцем тот называется. Будем мужественны! С нами Бог, Государь и Родина! Оратор говорил взволнованно, но обдуманно и четко. Уверенный голос без всяких усилий заполнял просторный зал большой обросимовской квартиры. Стульев для всех пришедших, а пришло, как прикинул Геоцинтов, больше двадцати человек, не хватило, поэтому некоторые стояли вдоль стены, слушали оратора молча. И это общее молчание, красноречивее, чем крики одобрения и аплодисменты, доказывало, что слова, звучащие в зале, находят полный и безоговорочный отклик у тех, кто их слышал. Странное чувство испытывал Геоцентов. Он будто стеснялся столь громких слов. Казалось ему, что слова эти больше бы подходили для какого-нибудь официального действия. Но, думая так... Он неожиданно ловил себя на мысли, что оратор ему нравится. Прежде всего, уверенностью и крепкой внутренней убежденностью. И еще своим видом, крупной, плечистой, сухоженной ухоженной бородой, он стоял, широко и прочно расставив крупные ноги, и казалось, что сдвинуть его с места невозможно. Геоциндова притягивала к нему, словно магнитом. Сам же оратор, закончив свою речь, чётко повернулся, устремив взгляд в передний угол зала, где висела большая икона Архангела Михаила, и широко, истово перекрестился. «Похоже, военный», — с уверенностью подумал Геоцентов, отметив для себя его чёткий, как в строю, поворот. «Интересно, кто он такой?» «Надо спросить у Абросимова». Геоцентов не расслышал, когда оратора представляли, потому что в это время выходил за стулом в столовую и теперь с интересом ждал». «Что будет дальше? Что скажут другие?» Но больше речей не было. Оратор, снова повернувшись к слушателям, по-деловому сказал, «Господа, если есть у вас какие-то сомнения, а может быть и страх, вы вправе отказаться и не вступать в Союз Русского Народа. Но если вы решились это сделать, необходимо написать заявление. Оно очень простое. «Союз Русского Народа. Заявление» желая вступить в члены Союза Русского Народа, стремящегося к содействию всеми законными средствами правильному развитию начала русской церковности, русской государственности и русского народного хозяйства на основах православия, неограниченного самодержавия и русской народности, прошу, как единомышленника, зачислить и меня. Далее нужно указать имя, отчество, фамилию, звание – какой губернии, род занятий, адрес и, само собой, разумеется, поставить личную подпись. Образец заявления и чистая бумага лежат на столике. На этом мы сегодня закончим. Следующее наше заседание состоится во вторник на будущей неделе в это же время. Каждый, кто напишет заявление и придет на это заседание, должен обдумать и предложить меру своего участия в нашем общем деле. Мы ждем от вас четких, ясных и разумных предложений. Меньше слов, больше полезных дел. Кто написал заявление, прошу сдать лично мне». Оратор замолчал и замер, не шевелясь, на том месте, где стоял. Смотрел прямо перед собой, казалось, ни на кого не обращая внимания. Но геоцентов, наблюдая за ним, сразу понял, «Оратор всех видит, вместе и по отдельности» кто и как подходит к столику, кто и как пишет заявление, будто снимал на фотографический аппарат. Лишь треноги не хватало. Скоро ему понесли заявление. Он аккуратно складывал их в одну стопку, крепко сжимая ее крупными пальцами, и продолжал стоять на прежнем месте, даже шага никому навстречу не сделал. И в этой его неподвижности чувствовалась властность человека — который привык подчинять других своей воле. Абросимов в прихожей провожал уходящих, всем сжал руки, раскланивался, радушно улыбался, и казалось, что он старается сгладить суровость и властность оратора. В последний раз стукнули двери. Хозяин вернулся в зал и, присев на первый попавшийся ему стул, спросил, «А не слишком ли вы строги, Виктор Арсеньевич? Может, стоило бы поговорить поподробнее?» «Рассказать?» «Зачем?» — Евгений Савич. Живото звался оратор, быстро пересчитывая заявление. «Зачем тратить время?» «У всех наших собраний есть один недостаток. Собираются убежденные люди и начинают говорить длинные речи, еще и еще раз убеждая друг друга и вызывая одну общую боль, будто гвоздем в черья ковыряют. Но мы не должны убеждать убежденных». Мы должны действовать. Здесь сегодня собрались именно люди действия. Им речи не нужны. Им достаточно того, что я сказал. Поэтому и не возникло никаких вопросов. Вот, кстати, красноречивое подтверждение. Двадцать три заявления. Все написали до единого. Да мы горы свернем. Ну, а теперь представьте меня господину Геоцентову, о котором я так много уже слышал. «С удовольствием!» Абрусимов поднялся со стула. «Вольно определяющийся Владимир Игнатьевич Геоцентов, мой боевой товарищ, а это Виктор Арсентьевич Сокольников». «Рад вас видеть, Владимир Игнатьевич!» Сокольников, улыбаясь, протянул руку. «Рад познакомиться поближе! Но сначала мы попросим у нашего гостеприимного хозяина чайку, побьем этого чайку». Дождемся Москвина-Волгина, и уж тогда поподробней, как просит Евгений Самич, обо всем поговорим. «Да, — Да-да, конечно, выпьем чаю, — заторопил собросимых. — Проходите. Геоцинтов проследовал за хозяином и за Сокольниковым, намеренно замедляя шаги и отставая. Он никак не предполагал, что бывший командир полка приготовит ему за один вечер столько неожиданностей. Союз русского народа. Горячая речь оратора, который, оказывается, наслышан на нем, не слишком ли много за столь короткое время? Пожалуй, много. Но и это, как догадывался Геоцентов, лишь прелюдия к более серьезному разговору, который должен состояться. И еще догадывался Геоцентов, что без Москвина-Волгина этот разговор не состоится? Вот кудесник-затейник! Незлобиво ругнул он своего старинного друга, прикинулся дурачком и даже слова не сказал. Спал, как младенец, всю дорогу, а на вокзале схватил извозчика, полетел, как ошпаренный, где он сейчас мечется.